Наталья Ивановна, российский историк-медиавист, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории, историк архивного института РГГУ, директор учебно-научного центра визуальной антропологии и гоистории, содиректор российско-американского центра библистики и иудаики, специалист по истории средних веков Западной Европы. Предлагаю сегодня вашему вниманию а, лекцию размышления, лекцию раздумья. В общем, мне кажется, это главная функция лекции в наше время, потому что быть просто источником информации в век информационных потопов, это уже, пожалуй, несовременно. Размышление, раздумия о явлении очень заметно в мировой истории. Я называю это феномен крестовых походов. Что это было? Мы попробуем с вами разобраться. Ну, э, феномен крестовых походов, явление, которое, в, конечно, в школьной программе когда-то изучалось, известно по художественной литературе, фильмам, очень популярный сюжет, яркий, привлекательный. Он был очень ярким и в тот момент, когда он случился. Uh, явление, на самом деле, деле, было достаточно длительным. В истории uh, Западной Европы было 8 официальных крестовых походов. Первый в 1096-1099, и последний в 1270, уже такой, ну, на излёте этого явления. Так что, видите, довольно долгое время. С конца 11-го до 1270-го, вторая половина 13-го века. Официальных Потом крестовыми походами называли многое другое, и подчас это выражение просто «да это настоящий крестовый поход». Но вот настоящих официальных было восемь. И, конечно, самым взрывным событием, потрясшим тогдашний средневековый мир, был, конечно же, первый крестовый поход. И событие, которое я сейчас вот просто назову, как эпиграф, ко всему, о чём мы будем дальше говорить. Палестина. 15 июля 1999 года. Три часа пополудни жаркого палестинского летнего дня. Западноевропейские рыцари, христиане, крестоносцы, как их назовут потом, сначала они не назывались так, я об этом скажу, штурмом взяли Иерусалим пробив брешь в одну из стен очень хорошо укрепленного города и ворвавшись туда. Иерусалим, который еще в седьмом веке был заво завоеван впервые мусульманами-арабами в 7 веке, а во второй половине XI другими мусульманами-турками-сельджуками. Христиане-европейцы Как бы отняли город, связанный с жизнью Христа, со всеми святынями христианскими, у мусульманского мира. Христианский мир ликует мусульманский в трагедии, в горе. Потому что за эти века, а это века, этот город стал и центром святынь мусульманских тоже. У них тоже там есть места паломничества, сооружения и так далее, и так далее. Мир, который в эпоху Средневековья, раннего Средневековья, был очень малокоммуникативным, малоподвижным. Западноевропейский регион, а это еще регион в раннее Средневековье, это не группа стран. Страны, как страны, Франция, Англия, Германия, Италия, Испания, Дания, Швеция, они сложатся к расцвету Средневековья, как государство. А пока это был такой регион, наследник великой римской цивилизации. Он жил очень замкнуто, застойно, малоподвижно. Представления об окружающем мире были смутные. Люди плохо знали, что находится за пределами их ближайших вот мест обитания. И вдруг этот рывок на огромные расстояния Причем рывок совершенный массой европейцев. 15 июля 1999 года в Иерусалим ворвались рыцарь. Но первыми в крестовый поход отправились не они. Наверное, из школьного курса вы можете не помнить, и мало кто помнит. Первыми в крестовый поход отправились крестьяне. Толпами, сотнями тысяч. Освобождать святыни христианские. Люди, не умеющие воевать, и фактически безоружные. В исторической науке крестовые походы как явление, как битва за святыни, за религиозные святыни, битва между европейским и азиатским, христианским и мусульманским мирами, а мы знаем, что такая битва была не единожды, и состязательность миров не закончена и сегодня. Сюжет совсем не абстрактный у нас с вами. Он как-то на сегодняшнюю действительность вполне выходит. Так вот, встреча этих миров, такая бурная, взрывная, в историографии, конечно же, изучалась многократно. И будет изучаться. Написанный... Дома. И я бы сказала, что это один из ярких примеров полярности оценок. Даже не просто разницы, а полярности, противоположности. Одни авторы уже с давних-давних времен, со времен самих крестовых походов, со второй половины Средневековья, оценивали это как святое, благое дело во имя церкви, веры, благое дело вселенского масштаба. Вот так, такие даже оценки звучали. Романтическая историография 19 века, например, замечательный французский историк Мишо пишет о крестовых походах, как о подвиге. И все, и, и у него есть материал для этого. Но были и другие противоположные оценки со стороны тех, кто не были приверженцами католической церкви. Именно католическая церковь призвала крестоносцев. И там получалась другая картина. Дьявольское наущение это уже протестантская историография. Христианская, но протестантская реформированная церковь. Дьявольское наущение, которое вызвало море бедствий. По ходу крестовых походов было много горя, страданий, несправедливостей, несуразностей даже. Со временем крестоносное движение превратилось в нечто мало похожее на самое начало. Но в Четвертом крестовом походе крестоносцы и христиане громили, уничтожали христианские города, взяли штурмом христианский православный Константинополь. То есть дьявольского здесь тоже как будто бы достаточно много. Тысячи погибших, мракобесия, как, например, знаменитый крестовый поход детей. Версия о том, что чистые души, вот дети, если отправятся к Иерусалиму, который снова захватили мусульмане, вот перед чистотой их душ стены рухнут. И христианские святыни будут освобождены, но чем все это, во что это обратилось, вы понимаете? В гибель. Так что же это все-таки было? Вот видите, я назвала вам полярные точки зрения. Найти между ними что-то абсолютно равновесное, Абсолютно правильный. Вот это совсем неправильно, а это совсем хорошо. Чистая правда, воссиявшая истина. Это очень трудно. А как вообще в любом историческом явлении? История в черно-белых тонах плохо понимается. Давайте попробуем вглядеться в это явление, не поддерживая ничью полярную точку зрения. А откуда у нас сведения о крестовых походах? Ведь ясно, что новых не поступает. Тут ну, мало что нового может открыться. Ну, нахождение какого-нибудь редкого документа, но уже не десятков, не сотен документов, какого-то штриха. А в целом есть определенный корпус источников, как говорят историки. Что основное в этом корпусе источников? Хроники, хроники. Повествования, описания, составленные современниками, а иногда даже участниками событий. Вы скажете, ну что же лучше, вот она истина. Но ведь эти современники и участники, люди, со своей субъективностью, со своей предвзятостью, со своей внутренней слепотой, как это часто бывает в жизни, Мы не можем сказать, вот он написал вот так, значит, все ровно так. Там оценки, там свой угол зрения, свои предпочтения. Хотя это чрезвычайно важный материал. но самый знаменитый э, из тех времен, о которых я буду более подробно говорить дальше, из начала движения. Хроники некого Роберта Реймского. «Иерусалимская история», так он и назвал. Описание событий и... Очень подробно описывает. Знаменитая анонимная хроника деяний франков и прочих иерусалимцев. Человек явно видел, своих, мы не знаем его имени, но он явно видел своими глазами, что происходило. Знаменитый хронист Рауль Глабер. Это человек, писавший о кануне, о том, что было перед крестовыми походами. Я сейчас его буду упоминать и цитировать. Более позднее знаменитое произведение называется «Завоевание Константинополя» о том самом четвертом крестовом походе, когда «О, позор! Христиане бьют христиан». Жофруа де Велардуэн, очень известное произведение. Письма некоторых предводителей крестовых походов тоже сохранились. То есть довольно много документов, есть мусульманские хроники, как бы освещение с другой стороны, со стороны тех на кого направлена эта военная активность? Духовно, колонизационно, военная, что это? Не будем предвосхищать, попробуем дать ответ в конце. разговора о крестовых походах. Но, несмотря на наличие большого корпуса источников, повторяю, нельзя сказать, что картина абсолютно ясна и может быть освещена с какой-то отстраненной объективностью. А, и вообще, что можно нового узнать сейчас, когда все эти хроники вон каких времен и столько раз уже использованы историками? Есть методы, постоянно развивающиеся. Методы, их называют критики исторических источников. А, умение вынуть, изъять из них то, что непрямо выражено в строке автора. Диалог. Диалог с документом прошлого. Вот занятие историка. В философском смысле слова, исторический источник бездонен, неисчерпаем. Все зависит от того, какие вопросы мы ему зададим. И тогда появятся ответы. Как сопоставим стиль, манеру, умолчание автора? Своим критическим аналитическим взором, извлекая и из этого информацию. Вот этими разнообразными, постоянно меняющимися, усовершенствующимися методами историческая наука извлекает информацию из того сегодня. И будет делать это и завтра, и послезавтра. Что кажется уже известным. И меняются наши представления о самих себе о человечестве, о его качествах. Ведь история – это самопознание. То, что самое сложное. Попытка понять себя в лице тех же крестоносцев. Потому что мы все представители человечества. И вот этот процесс самопознания, он в сущности тоже бесконечен. И будущие исследователи зададут какие-то свои вопросы. И как-то по-своему будут оценивать события, о которых мы говорим сегодня. Итак, первый пункт того, что я хочу теперь представить, уже не как введение, а как основную конструкцию сегодняшней лекции. Истоки крестовых походов. Что побудило? Люди бесконечно задавали и задают себе этот вопрос. Что побудило десятки и сотни тысяч жителей Европы отправиться в бесконечно далекий путь. Но ну, представьте сейчас расстояние, ну, например, от Парижа до Иерусалима. Легко представили и полетели на самолете. Больше никак. Вы на повозочке туда уже никак не соберетесь. Даже на автомобиле сто проблем. Мы полетели. А люди, не знающие не только самолетов, поездов, автомобилей, своими средствами, пешими и конно, отправились на это расстояние. Например, от Парижа. Еще дальше, с Пиренейского полуострова. Из Испании, которая еще не Испания, там несколько государств на Перинейском полуострове. Ну, Кастилия, Арагон, например. Это будет Испания. Но оттуда еще дальше. В Иерусалим. Из Северной Европы, из Англии. Из областей внутренней Германии. Трудно, вообразимо идут толпы. Идут. Причем идут в основном по территории сначала Европы, конечно, те, кто пеша. На кораблях еще есть. И поплывут на кораблях. Но первый крестовый поход преимущественно пешие войска. Почти исключительно. Идут по совсем другой Европе. Я уже цитировала как-то автора французского современного историка Паньона, который написал, мне очень нравится эта вот фраза его, и мысль в и ней заключенная, куда бы ни шел человек в Западной Европе в Средние века, он шел через лес. Это другая Европа. Она покрыта лесами, нет такой разлетленной системы дорог, как сегодня. А остались римские дороги кое-где. Рим не строили так, что по римским дорогам как можно было идти, так и можно. Но они в основном заканчиваются уже за пределами Германии. Уже по северу Балканского полуострова идут без римских дорог. Идут, двигаются на лошадях, есть повозки. Что побудило? Давайте остановимся на, сначала, прежде всего, на духовных побудителях. Долгие годы, когда упрощенное учение Маркса было основой советского взгляда, советско-марксистского взгляда на историю, Всегда считалось неоспоримым, что первые и важнейшие побудители – это материальные интересы. И всегда начинали с них. Вот не то это явление, крестовый поход, чтобы начать с материальных стимулов и пульп, интересов людей. Хотя они были люди, были людьми во все времена. И все-таки в духовной атмосфере средневековой эпохи, которая начинается с хаоса великого переселения народов, снижения грамотности, образованности, с торжества как бы невежества и одновременно укрепления позиций церкви. В этой обстановке э, у людей в, в сознании было много такого, что сейчас мы можем понять только умозрительно. Хотя основание для этого всегда из человеческой натуры. Я бы сказала, чего-то немного детского наивного, что ли. Отсутствие строго научного взгляда на мир и строго научных представлений об устройстве бытия и духовности делало их рабами и предрассудков, и вероучений, которыми, которым они предались. И вот среди этой некой темноты, ну вот они очень плохо знали окружающий мир, примеры этого, когда крестьяне первыми отправились в крестовый поход – Они уже где-то на территории восточной части Германии, завидев, допустим, шпиль, как от собора, спрашивали, а это не Иерусалим? Они не знали точно, где он. И на какие расстояния они идут. Они плохо это представляли. И вот в этом их сознании, склонном к восприятию мифа, сказки, неточных каких-то сведений приблизительных, к X веку сделалось очень заметным, Популярность сделалась очень заметной, популярность паломничества в святые земли. Считалось, что молитва там решительно освободит от любого, даже весьма страшного прегрешения. И даже снимет грехи отцов. То, чего очень опасались средневековые люди, версия о грехах отцов, которые витают над человеком, и могут его наказать за эти грехи, а грешности, происхождение, корней, она была очень популярна. И вот говорили, что там это все может очиститься, произойти очищение. Хронист Глабер, которого, которого я упоминала, писал, это середина XI века, «В Иерусалим шли бесчисленные толпы со всех концов света». Никогда не поверили бы прежде, что это место привлечет к себе такое изумительное скопление народа. Вот именно вот в середине 11 века как-то первоначальная замкнутость Средней Якови слегка разорвалась. И туда двинулись люди. Мало о том, что там искупаются самые страшные грехи, влияло на людей. Известно, что уже в 1054 году, то есть середина 11 века, до начала крестовых походов еще 40 лет... Лидберт, епископ э, Камбрейский, собрал в Иерусалим три тысячи человек для путешествий. Три тысячи. Назвав характерно э, «Войско Божье». Войско. Уже идея, что, может быть, придется биться за святыня, Она уже носится в воздухе. Они практически все погибли, почти все. Э, еще на Балканах, не дойдя до цели путешествия, сам он уцелел. Но, как сообщают хроники, очень скорбел о неудавшемся этом спасении духовном до конца своей жизни. В Европе появился народный проповедник Петр по прозвищу Пустынник, родом из Северной Франции. Он побывал в Иерусалиме, совершил это паломничество, приобщился к этим святыням. Мусульманские властители Иерусалима разрешали паломничество. Беря с паломников определенную мзду, не безумную, реальную, но такой, были более-менее какие-то соглашения, договоренности. Итак, он там побывал, очень вдохновился, как воздействуют эти места, вернулся в Европу, побывал у Папы Римского, и как бы получил благословение на то, чтобы агитировать людей за поход туда для полного освобождения Святынь. И вот он босой на осле, есть еще такие источники иконографические, он многократно изображен, как он босым в очень нищей одежде, на ослике маленьком, из страны в страну, из города в город путешествует и произносит плавменные проповеди перед людьми и простыми, и властью будущим. И почему эти проповеди пользуются таким успехом? Нарастающим? Все ощущают и пишут об этом. Надо посмотреть, как жили эти люди. Главный объект таких пламенных народных проповедей это те, кого мы называем простой люд, крестьяне. Как им, и они первыми, отправятся в крестовый поход? Хотя это деяние не их, в конечном счете. В конечном счете то, во что это вылилось, это военно-колонизационное. Движение рыцарства западноевропейского под духовными лозунгами и девизами. Но первыми-то пошли крестьяне. Почему? Жилось им в это время очень тяжело. Ну, надо сказать, давно тяжело. Что-то на рубеже 10-11 веков, в 11-м, ухудшило их положение в массе. Что именно? Серия каких-то природных катаклизмов. Мы с вами знаем хорошо, что такое природный катаклизм. Аномальная жара, засуха, неурожай. Страдают прежде всего беднейшие слои населения. Годы 1087-1094 хронисты называют очень характерным, по-народному. Семь тощих лет. Вот семь лет неурожая. И семь цифр какая-то мистическая. Она и в христианской религии совершенно особенная. А, и вот именно семь лет, уж не Божье ли это кара? Господь намекает, пойдите, освободите святыни. Насылает на нас, как легко под такую, попасть под обаяние такой проповеди, да? Мы с вами сегодня вот, вот на медни. Видели и видим, как толпы людей поднимаются. Я говорю сейчас, конечно, о Ближнем Востоке, о Египте, Тунисе. От этого никуда не уйдешь. Это происходит на наших глазах. А вот те толпы. Итак, что такое голод не урожай? Это всегда горе. В средние века это горе особенное. Это эпидемии. Люди обязательно болеют. Представление о медицине у них близко, близко к нулю. О гигиене, в общем-то, и есть. Равно нулю. Достаточно сказать, что еще долго, ну, во всяком случае, до рубежа 15-16 веков, в средневековом городе все отбросы будут выбрасывать через окно. И помои и туда же выливать. И крестьянская жизнь тоже довольно проста. Итак, бич особо этого времени чума. Которая спорадически, начиная уже с 8 века, в Западной Европе, как несчастье, как опять то самое Божье наказание налетает, уносит тысячи людей. Считается, что единственное, ну, рецепт против этой чумы, я сейчас вам процитирую по латыни, в документах отражен. «Цито лонге тарде». Что это значит? «Бежать из зараженной местности скорее, цита, срочно». Дальше, Лонге, и, возможно, возвращаться позже, Тарде. Все. Вот он, рецепт. Беги, спасайся. Никаких способов лечения нет. Еще одна очень важная вещь в положении простого люда, а в это время, это абсолютное большинство, это не горожане, это крестьяне, состоит в том, что как раз к рубежу 10-11, ну, к 10-му, в разных э, частях Западной Европы, с некоторой временной разницей, состоялось э, то, что называется личным закрепощением крестьянства. Былые, свободные франки, какими они пришли на территорию бывшей Римской империи, свободные алиманы, ну не знаю, там много, вездготы, вестготы они смешивались, перемешивались, но это были свободные люди, которые расселились на территории развалившейся империи античной, как свободные люди. Разделив землю, начав ее пахать, шли столетия, и происходил естественный процесс дифференциации, разобщения имущественного, потом социального. И вот сравнительно недавно большая часть, я имею в виду недавно для X века, большая часть западноевропейского крестьянства оказалась в личной зависимости. И в поземельной, которая складывалась давно, и отчасти в личной. Не такой... Крайне, как это было в истории России. Крепостное право – это все-таки российское явление, близкое к рабству. Но все равно формы зависимости, несвободы, запрещение покинуть свой надел, нельзя свободно сменить сеньора, уйду от этого, пойду к тому, запрещено, и так далее, и много других ограничений. И вот время этого, X-XI век, я думаю, особенное в том смысле, что где-то... В их исторической памяти, на уровне мифов, на уровне легенд, баллад, сказок, есть память о былой свободе. Что свободный франк – это была фигура. Д на уровне мифологии, психологии. И сегодняшний день, когда сеньор над тобой уже обладает не только экономической властью, ему надо отдать значительную часть урожая, на него надо работать или ему отдавать натуральным образом. Ну, ну, в общем, очень туго, а он все увеличивает эти поборы. Появился один трагический побор, он в Западной Европе, он назывался талья, талагиум по-латыни, произвольный. Сеньор говорит, я собираюсь женить старшего сына. С вас, мои крестьяне, столько-то. То есть здесь тоже была причина для отчаяния, и было много признаков этого социального отчаяния. Жизнь тяжела, э, эти признаки, уход в секты религиозные, причем иногда такие изуверские. Э, картина довольно мрачная, но я завершу ее, как бы подводя под ней черту цитатой из э, хрониста Робера Глабера, э, который описывает голод. Вот многие говорят, ну, он немножко преувеличивает. Наверное, времен этих семи тощих лет. Я просто, чтобы прозвучал голос хрониста. Когда был съеден домашний скот и птица, люди дошли до того, что вырывали друг у друга падаль и прочие отвратительные отбросы. Страшно теперь и рассказать, до какого падения дошел тогда род человеческий. О, вы! Простите. О, вы! О, ужас! Случилась вещь, дотоле почти вовсе неслыханная, обезумевшие от лишений люди были доведены до того, что решили съесть человеческое мясо. Да, случаи вот этого каннибализма от, на почве крайнего голода случались. Так что понять, что могло стронуть крестьян, и плюс вера, монополия церкви христианской, которая недавно стала католической западной ветвью, Помните, что католической и православной церкви разделились в 1054 году. Власть над их умами была очень велика. Но это крестьяне. Понять их бедствия так легко. А рыцари-то что? Их же нельзя вот на один уровень поставить. Все-таки они не голодающие, много, много лучше занимают положение, более такое прочное в обществе, вооруженные в сознании своего превосходства над простолюдинами а у них тоже беда именно в 10 веке своего рода беда, своя рыцарская а в большинстве частей Западной Европы возобладал принцип майората а вы, я думаю, знаете, что это такое, но напомню а материальное богатство семьи, материальные ценности прежде всего, земля замок. Наследует после смерти сеньора господина, только старший сын. А сыновей в семье немало. Многолюбными, многодетными были в это время не только семьи простых крестьян, но и рыцарские, и королевские. Смертность была очень велика среди детей, их было много, какая-то часть умирала, какая-то оставалась. И вот образовался слой так называемых средних и младших рыцарских сыновей. Это человек, как говорили в Западной Европе, родившийся на коне опоясанный мечом. Такое образное выражение. И вот у него ничего нет. Он что, пойдет, возьмется землю пахать? Никогда. Никогда. Он рыцарь. Сложилось то, что мы называем феодальными нормативами, феодальными представлениями, отношениями. Он горд, что он принадлежит к военной элите. Человек с оружием, но без состояния, очень легко превращается. В кого он превращается? В разбойник. Он будет этим своим оружием, своим мечом добывать себе пропитание. Дороги Западной Европы наводнили рыцарские разбойничьи шайки. Это бедствие. А почему бы им не куда-то отправиться вот поблизости, что-нибудь завоевать, чтобы землю обрести, не получив ее в наследство? Прошло это время. Есть такое выражение, крестовые походы до крестовых походов. Это военно-колонизационное движение действия западноевропейских рыцарей в пределах Европы. Например, в 1066 году, Войско север французского феодала нормандского герцога Вильгельма покорило Англию, ни больше, ни меньше. И он занял престол, нормандцы заняли а, престол в Англии, в англосаксонском королевстве. А, утихли нападения венгров и норманов, которых раньше они отражали, и они были нужны. А что еще завоевать, особенно нечего. Они довольно энергично принимали участие в войне на, Пир... на Пиренейском полуострове. Реконкиста. Помните такое слово? Обратное отвоевание Пиренейского полуострова христианскими народами у мусульман. Но после 1085 года, вот мы все к рубежу, к порогу первого крестового похода подступаем. А он начался в 1096. После 1085 взятие Толеда, древней столицы э, испанской перестали туда зазывать из других стран. Стало ясно, что побеждает местное христианское воинство и без помощи из Франции, из Германии, из Англии. А побеждая ведь, им надо платить или землю давать. Их перестали туда зазывать. Произошли какие-то еще э, завоевания, расселения на территории Западной Европы, Норманы осели в Южной Италии и Сицилии, и, в общем-то, земель, которые можно завоевывать здесь, нет. Военная активность есть. Разбой это разбой, это все-таки вещь не вполне привлекательная и недостаточно доходная. То есть у рыцарей были свои проблемы и своя наэлектризованность, проистекающая от конкретно исторической ситуации в Европе некую внутреннюю готовность к тому что будет в себе сочетать и религиозный подвиг и материальное какой то какой-то материальный резон добычу некая внутренняя готовность в их рыцарской среде могла быть и я убеждена что была Но без призыва какого-то, без лидерства с чьей-то стороны, просто на стихийном состоянии общества вряд ли бы это движение началось. Но когда есть горючий материал, находятся и лидеры. И лидером крестовых походов, духовным лидером, конечно же, была католическая церковь. Именно от нее пришел призыв, конкретный и четкий. Сначала два слова о том, в каком она состоянии была в целом в этот момент. Очень важно, что произошло не так давно разделение двух ветвей христианской церкви на католическую и православную ветви. Когда это разделение случилось, по богословским вопросам, И не только. Потому что центр один – это Рим, христианский, духовный, а другой – Константинополь. Там уцелела, как бы трансформировалась восточная часть Римской империи, из нее формируется то государство, которое вы хорошо знаете, византийское. И между ними соперничество. И две вариации христианского вероучения, обрядовости, конфессий – помогают, как бы, оформить это соперничество. Но какая же из этих церквей истинно правильная? Католики – это те, кто огласили, что их учение чистое, правильное, католическое. Их версия христианства. Православие – то же самое. Мы правильно славим Господа, а остальные – значит, неправильно. В обрядах есть расхождение. Это соперничество, это конкуренция. И для того, чтобы кто-то из них решительно перевесил и стал единым и высшим центром, некое крупное деяние, некое заметное, воодушевленное церковью событие – это ценно. Кто главнее, как говорят дети в игре, Человечество тоже всю жизнь в какой-то мере, в какую-то игру играет. Поэтому сама мысль о приоритете Западной церкви над Восточной, она была нечужда этому миру. И все это, ну, какими-то штрихами мною представленное, я надеюсь, рисует вам состояние некой готовность к тому, что как взрыв начнется в 1996 году. Паротикова Дмитрия, у меня вот такой вопрос. Как ученые умы того времени, философы, отнеслись к крестовым походам? Была ли критика в то время? Или ученые полагали, что Очистительная роль этого э, крестовых походов э, намного важнее э, того негативного влияния, которое вот, оказало на народ. О негативном еще очень мало что было известно. А погромы по дороге в крестовый поход начнутся потом, когда уже пойдет этот самый крестовый поход. А как сама идея? У ученых, а преимущественно учеными того времени были кто, богословы, конечно, не вызывало никакого отвержения. Это благое божеское дело. Как, в общем-то, его называли? Не сразу название крестовой походы придет потом. Крестоносцы, когда они будут нашивать кресты, об этом я расскажу в следующей лекции, на свою одежду будут кресты. Кто-то в фанатизме безумия будет выжигать, вырезать крест на теле, ведь лишить это... Духовного содержания нельзя, но здесь было. А, поэтому потом начнутся и погромы, и уничтожение христианских городов, то есть негативные явления. А пока святая цель. И движение туда называли не крестовый поход, а «виа» – путь. Путь чего? Путь очищения. Или перегринацию, паломничество. Путешествие с духовной целью. Все выглядело вполне привлекательно и обоснованно. У кого еще есть вопросы? Абдульна Галия, я бы хотела спросить, сколько было вообще самых заметных орденов крестового похода, и какой из них был самым многочисленным? Духовно-рыцарские ордена возникли по ходу крестовых походов. Перед началом их не было. Духовно-рыцарские ордена есть порождение, Одно из порождений крестовых походов. И они будут создаваться для охраны. Ну, первые проблески начались вот, совсем перед крестовыми походами, оформятся они как способ охранять паломников, поддерживать, лечить. У них тоже будут как бы благие цели. И они, иониты, тамплиеры, это основные кто уже действует в, в, в начале крестоносного движения. Потом они будут множиться. Они совершенно благие цели объявили. Защита, презрение, в смысле обогреть паломников, э -э предоставить им какое-то убежище. А потом человечество таково. Ну ведь за это надо, можно взять какие-то денежки с этих паломников. Потом паломники сами будут предлагать деньги на сохранение, а за это процент. Так тамплиеры станут крупнейшими ростовщиками своей эпохи. Таково человечество, таков человек. Его на черно-белое совершенно не разделишь. Да, духовно-рыцарские ордена порождения крестовых походов. Вначале ничего дурного в этом нет. Во что они выльются? Какова будет агрессия? этих духовно-рыцарских орденов. Тевтонский орден создаст свое государство в Прибалтике, будет покорять народы, мы все это знаем. Тамплиеры станут ростовщиками, э -э -э -э будут наживаться, создадут банки. А в начале этого опять ничего не скажешь. Многие, многие деяния человечества отличаются полной готовностью к неоднозначности результатов.